Глава 58 восьмая. По совету Рилдаэль вышли все из портала ещё на лесной дороге. До городских ворот, после того, как череду редких уже деревьев миновали, ещё минут десять шагать пришлось. Вечерело. Но спать пока ещё никто не хотел, разве что Ненор, иногда сладко позёвывал. Только это он скорее от избытка впечатлений устал, да от радости, что брата наконец нашёл. Так и норовил к Оль ару прижаться, рукой дотронуться, взглядом окинуть и убедиться, что не снится ему. Еще немного, и вся его семья в сборе будет. Уже даже начал продумывать, как бы вот теперь все решить правильнее. Оль-Ар же учиться еще будет. Так может, он маму к ним в деревню заберет? Нинору с солем отдельный домик выстроили. Значит, если и в другую деревню, поближе к священной роще, переберутся, то опять же отдельно жить будут. а маму коль куль-ару можно. Или с солем переговорить. Керан шёл самым первым, акиту на руки подхватив. Хотя та сопротивлялась и шумела вначале, что не убогая, и ногами ещё ходить в состоянии. «Мне так спокойнее», — пояснил он ей, хмурясь. И этого оказалось достаточно. Притихла лисичка, за шею его обняла, носом в плечо уткнулась. «Приятно». Нет, далеко бы он так её не отнёс, тяжело всё-таки. Но от леса до ворот городских — лишь в удовольствие. И себе, и ей. Шазим в город быстрее всех помчался, волком обернувшись. Хотелось поскорее последней новостью узнать, сестру найти, выяснить, что да как. Не то чтобы он сильно волновался за своих, скорее хотелось убедиться, что они волнуются. Да и соскучился сильно. Так что, обнюхав воздух вокруг знакомой до боли в сердце таверны и уже привычно убедившись, что опасности вокруг вроде бы нет, Шазим обернулся человеком и решительно шагнул в приоткрытую дверь. Остальные к дому Акиты пошли. Решено было там переночевать, а потом уже оль и Керану порталами до родного эльфийского леса добраться. Само собой, Ненор с ними собирался, а значит и Соль. Не мог же он друга одного оставить. Ну и ясное дело, акита дома без любимого оставаться тоже желанием не горела. Хотя и понимала, что не до неё Кирану будет. И ни Нору, скорее всего, не до Соля. Да и маме не просто ж показаться надо, чтобы убедилась, что с ними всё в порядке. Надо поговорить спокойно. Обсудить всё, что за месяц тут произошло. Старательно о своих приключениях умалчивая. Проверить тихонечко, как ей тут с Регнумом живётся. Не обижает ли он её? А то, мало ли, вдруг. Чем ближе подходили к дому, тем больше начинала волноваться девушка. Просто так, потому что не видела маму давно. За всеми этими событиями вспоминалась о ней редко, ночами обычно. Хотя больше о Керане грустила. Вот как-то с появлением рядом Регнума сразу спокойней стало. Раньше извелась бы от мыслей, как там мама в одиночку справляется. А тут вроде в надёжных руках. вернее, лапах, оставила и расслабилась. Но сейчас запереживала, и чтобы не накручивать себя уже на подходе к дому, в кирана вцепилась. Хорошо, что тот уже её с рук спустил. На земле сейчас акита себя увереннее чувствовала, спокойнее. Случись что, не будет глупо выглядеть, если вдруг ругаться придётся. И Керу мешать не станет, если тому меч выхватить понадобится. Поймав себя на таких опасениях, Девушка даже притормозила и на соли обернулась. Вот ведь идёт сзади, рядом с ненором смеётся шутки Оль-Ара, ни о чём не волнуется. А у неё в голове картинки одна другой страшнее, начиная от нападения вампирских созданий и оборотней, заканчивая тем, что Регнум маму бросил, и та сидит одна одинёшенька. Или вообще. Вот же глупости, какие в голову лезут. Тут их замыкающее шествие Аль обогнал, словно сомнение Акита почувствовал. Да и Киран тоже напрягся, на любимую поглядывая. Отвыкла я от мирной жизни, повинилась девушка. Везде опасность мерещится. Да понятно всё, кивнул Кер и даже улыбнуться попытался. Последние дни стоит только расслабиться, как из-за угла чудовище какой нибудь выпрыгивает. Это у вас в последнее — хмыкнул Аль, уже успевший и дом вокруг обойти, и у крыльца постоять. — А у нас весь последний месяц такой весёлый был. И, судя по довольной усмешке, и правда ведь так считал, что веселились они, а не выжить старались. — В доме сейчас четверо. Два оборотня и две женщины. Одна очень на тебя запахом похожа. Эфирян Шакити подмигнул. — Так что давай, заваливайте в дом, и меня пригласить не забудьте. Девушка, улыбнувшись Алю, оглядела притихших рядом парней. Соль нетерпеливо перебирал ногами, но помалкивал. Это в эльфийской деревне он самостоятельный уже. А тут привычка, годами закреплённая, сработала. Вперёд сестры не лезть, когда не просят. Нет, если бы опасность была, даже думать бы не стал. Но сейчас только одной акити неуютно на душе было. Словно вину чувствовала за то, что так редко о матери вспоминала. Вот и пошла на первой. В дверь постучала, дождалась, пока Регнум им откроет, да в сторону отшагнет, пропуская всех в дом. «Заходи, гостем будешь», — пригласила акита Аля. Не забыла. И только потом к матери кинулась, потому как Соль обниматься не полез, просто подошел рядом постоять. Марика заметалась, дочь обняла, к сыну потянулась. Но потом решила не смущать парня при друзьях, Один раз к себе прижала, убедилась, что живой и здоровый. А затем, наоборот, пару шагов назад от него сделала, чтобы поразглядывать. «Вырос-то как! В плечах-то как раздался! Ох, совсем взрослый! Вернулись родненькие мои!» И только потом уже сияющими от счастья глазами на кирана посмотрела, всех парней оглядела и нахмурилась. «А Шазим?» «Всё в порядке, мам». «Он к своим пошёл», — успокоила Акита мать. И Марика выдохнула, расслабилась, засуетилась, на стол накрывать принялась. Регнум с улыбкой наблюдал, как все обнимаются. Даже сам Кирана, Соля и Нинора приобнять и по спине слегка похлопать умудрился. А ольару и Алю руку пожал, чем очень последнего озадачил. Не привык тот ещё к таким изъявлениям дружбы. Но изображать из себя зло циничное и независимое не стал. Руку пожал и за стол со всеми молча сел. Горжин и пана Стиана сначала порадовались за Марику, потом по домам засобирались. Только слово за слово выяснилось, что старая библиотекарша уже давно сюда переехала, потому как в одиночестве в собственном большом доме ей жить после нападения страшно. Но библиотека постоянно работает с раннего утра до поздней ночи. благодаря мальчишкам-оборотням. Горжин лучших отобрал, не только полукровок, но и чистокровных, ответственных и сообразительных. Пример Шазима, которому чтение пригодилось, два местных альфы оценили. Поэтому решили ещё таких подрастить, чтобы в стае не только бойцы были, но и начитанные волки встречались. Для полукровок и тех волчат, что послабее, это была хорошая возможность пользу принести. А каждый оборотень мечтает ценность стаи доказать. Это с молоком матери впитывается, и потом примером старших постоянно подчеркивается. Не бывает волков-одиночек, только стая. И все ради стаи. Акита посчитала неправильным старушку в ночи в пустой холодный дом отпускать. Но та ее успокоила. Не в библиотеку собралась, а в пристроечку свою отдельную, заботливыми руками горжина обустроенную. Старый Альфа, часто сюда захаживая, без дела сидеть не любил. А раз о Марике заботится и без него было кому, он за паной стианой ухаживать принялся. Да и как-то увлёкся понемногу. Регнум предложил всем, кому места спального не хватает, у него на втором этаже таверны переночевать. Но желающих не оказалось. Оль-Ара Нинор отпускать от себя не хотел, уговорив на кровать Шазима улечься. Потому как последний до сих пор не объявился. Сам Регнум уже давно с Марикой в одной комнате спал. У Керана с Акитой своё место отдельное было, а Алю вместо Фанинейла постелили. Но Ферянша сразу спать ложиться отказался, объявив, что пойдёт, Шазима поищет. Вот Кер никого искать не собирался. За волчонку он не волновался, в родном городе-то уж точно с ним ничего не случится, после всего того, что они пережили. Зато можно воспользоваться наконец-то возможностью с Акитой не просто рядом полежать на чужой кровати, а в своей собственной, и обнять её, и приласкать. Но девушка лишь прижалась крепко-крепко и смущенно призналась, что пока в бане не помоется, дальше поцелуев заходить не готова. Стыдно. Прям вот свинка себя чувствует, ведь последний раз как раз перед их встречей мылась. Так потом и в жару пометаться успела, и с вампиром сразиться, и на битву с оборотнем посмотреть, и на земле после убийства мага поваляться. Настоящая дочь цветочных фейри и лесных духов. Даже после тщательного вычесывания листики и иголки в волосах находится. Керан настаивать не стал. Наоборот, сам устыдился, потому как тоже не мылся уже давно. Но его это мало смущало. А тут задумался. Однако согласием целоваться, сколько душа пожелает, воспользовался. И потом долго уснуть не мог, возбуждение в теле успокаивая. Ему его лисичка и с листиками в волосах всех милее казалась. Желанная и родная. А ещё упрямая. Сколько ни пытался аккуратно и ненавязчиво дальше поцелуев зайти, аки его за руку ловила и строго хмурилась. Потом опять целоваться продолжали. Пока девушка не уснула. спиной к нему прижавшись и обе его руки у себя на животе перекрестив. Напоследок только «любимый» прошептала. У Керана от этих слов прямо комок в горле встал. Он ведь хотел её тогда на поляне замуж позвать, чтобы вроде как согласие получить. ненор настаивал ещё на том, чтобы в любви признался. Кер в том, что любит, не сомневался, даже без доказательства, которое пока никак не чувствовалось, не ощущалось, Только на веру восприниматься должно было. Просто как-то пока ещё не готов был об этом при всех говорить. Да и самой Аките признаться всё как-то случая удачного не предоставлялось.